Глава четырнадцатая Отличный кабинетик, одобрительно констатировал Спиридонов, потыкав пальцем в обшивку кресла. Был бы у меня такой, я бы тогда и не рыпался. А вы присаживайтесь, Василий Васильевич, присаживайтесь. Когда это кресло обоймет ваши телеса, вы, уверяю вас, ощутите неземное блаженство, предложил Калуца благодушно. Эти два деятеля мировой культуры отлично спелись, а уж после вчерашней попойки на квартире Сомова их вряд ли чем можно было разлить. Тем не менее, сегодня Спиридонов стал необычайно свежим и прямо с утра принялся потирать руки. «В отпуск поеду», – мечтательно заявил он. «Ох, на Адриатической побережье! Ох, к молодухам на пляж!» «А, Гиря, как там нынче молодухи на пляжах?» «В полной боевой готовности, шеф», – ответствовал я и принял таблетку от головной боли. Голова у меня не сказать, чтобы раскалывалась, а просто побаливала. Тупо и односторонне. В правом виске. А между тем сегодня предстояло узнать, что же случилось на Вавилове после духовной смерти Сомова-младшего и волшебного переселения в его тело Сомова-старшего. Вчера нас разогнала Мариша. Калуца был недоволен. «Моя дочь себе этого не позволяет», — заявил он Сомову. «У каждого своя метода», — ответил Сомов невозмутимо. «Ты тиран, а я свою дочь выдаю замуж». На этом встреча и завершилась. Было решено собраться с утра в кабинете Калуца. «Вот», — сказал Калуца, доставая из своего сейфа папку устрашающего вида. «Здесь копии всех материалов и документов. Оригиналы у Шеффилда». «А это можете забрать и приобщить. Полистайте, там имеется хронология событий на Вавилове». «Что значит «полистайте»?» – возмутился Спиридонов. «Не было такого уговора. Я, может быть, все желаю закристаллографировать на предметы выявления вранья». «Фу», – сказал Калуца брезгливо. «Знали бы, с кем имеем дело, не связывались». «Хорошо, слечайте». Он уселся за стол и потер лоб. Значит так, после этого сеанса я некоторое время подвергался истязанию Сомова-старшего в оболочке Сомова-младшего. Этот симбиоз впредь буду именовать просто сомовым. Припирались мы с ним около часу, и он непрерывно требовал, чтобы я его ампутировал или пересадил обратно, хотя это уже вряд ли можно было осуществить. Сомов-старший еще раз пришел в сознание, обозвал меня мерзавцем и ублюдком, после чего я, разумеется, плюнул на Сомова, который находился в шоке, увидев себя со стороны, и занялся реанимацией, но, увы, ничего сделать не удалось. Вскрытие, как вы, наверное, догадываетесь, я не производил, однако медицинское заключение о смерти составил по всей форме, его копия имеется в папке. «Странно», — произнес Передонов. «Что странно?» «Странно то, что именно это заключение, а вернее его копия, оказалось в этой папке, а никаких иных документов там не оказалось». «Но вы ведь не знакомились с содержимым папки. Откуда вам может быть известно, что в ней находится?» «Так не ней имеются и другие документы с борта Вавилова?» Калутсо усмехнулся. «Василий Васильевич». Ваша провинциальная хитрость, перемешку с наивностью, меня убивает. Папка у вас в руках. Есть там и еще кое-что интересное. Я человек предусмотрительный. Вавилов мог разрушиться, а свидетельства о смерти человека – вещь серьезная. То есть вы предполагали, что можете спастись, покинув Вавилов? Что? Калуца непонимающе помотал головой. Я предполагал? «Ну, конечно же, предполагал. Иначе чего бы ради мы там суетились? Разумеется, я не мог знать заранее, что Свяборгу удастся столь блестяще отстыковать реакторный отсек. Я полагал, что в худшем случае мы просто покинем Вавилов в спасательном гулете. Что мы, в принципе, и сделали. Можно было взять тело самого старшего с собой. Но согласитесь, гулет – это не то место, где имеются все условия для соблюдения погребального этикета». «Ну, ясно. И вы решили?» «Что мы решили, я скажу позднее. Василий Васильевич, почему вы все время улыбаетесь? Или в моем рассказе присутствуют комические детали? Уверяю вас, там, на Вавилове, мне было не до шуток». «Но я и не улыбаюсь. С чего ты взял, что я улыбаюсь?» Спиридонов махнул рукой и отвернулся. При этом рот его разъехался до ушей. И я занес это в протокол. В голове, разумеется. «Тогда у вас что-то с лицом», — заявил Калуца. «Вы попробуйте хлопнуть себя по щекам, может, полегчает?» «С какой стати я буду себя хлопать?» Возмутился Спиридонов, прекращая свои двусмысленные улыбки. «И вообще, кто тут кого допрашивает?» «Тогда я настаиваю, чтобы ваши улыбки были приобщены к делу. Свидетели есть. Вон Геря сидит. Сейчас явится Сомов, так что вы продолжайте, продолжайте». «Что значит продолжайте? Я не улыбаюсь и не желаю улыбаться». «На каком основании ты меня принуждаешь?» Спиридонов завозился в кресле. «Вот контингент. Сиди, как деревяшка!» Он еще некоторое время бубнил что-то себе под нос, а Калуцов в ответ только улыбался. Заметив это, Спиридонов немедленно отреагировал. «Вон, гиря, видишь, улыбки строит? Приобщай к делу!» «Я, собственно, к тому, что какая-то несерьезная у вас запись получится», сказал Калуцов ядовито. «Какая запись?» — удивился Спиридонов. «Вы ведь кристаллографируете или уже нет?» «Ладно, давай к делу. На пушку решил взять. Вырежем все улыбки, а текст приобщим. Тоже мне, психологи». «Ну, так я продолжаю». Как уже было сказано, я освидетельствовал тело и начал составлять заключение. Если говорить откровенно, мое состояние было ничем не лучше, чем состояние Сомова, а его состояние в этот момент можно было оттестовать как глубокий шок. Положение было отчаянным. Наконец Сомов пришел в себя, сказал, что мне это даром не пройдет, из чего я понял, что удача мне не изменила. Я боялся, что при том режиме, какой был использован, он вообще сойдет с ума. Сомов надел скафандр и уже собрался было идти в реакторный отсек. Но тут явился Свиаборг. Он, кажется, сразу понял, что произошло, но ничего не сказал. С этого момента я был отодвинут в тень, и оба эти деятеля приступили к техническим разговорам, смысл которых мне непонятен до сих пор. Я, впрочем, не скучал, хотя занят был в основном психологическими наблюдениями, и отметил, что контакт и понимание у них полны. Наконец, они приняли какое-то решение. Свяборг приказал мне надеть скафандр, который принес Сомов, сидеть тихо на одном месте и не рыпаться, после чего они ушли. Как выяснилось потом, они часа четыре колдовали в реакторном отсеке, после чего Сомов осмотрел гулет и вернулся. Я же через два часа замерз насмерть, плюнул и выполз из этого проклятого скафандра. Когда вернулся Сомов, он обозвал меня разными словами, в частности идиотом, заставил снова надеть скафандр и отрегулировал в нем температурный режим, после чего сообщил решение командира. Реактор, по его словам, работал на грани устойчивости, но имелась надежда, что удастся запустить двигательную установку на полную мощность хотя бы на некоторое время и обеспечить тормозной импульс. План состоял в том, что мы с Сомовым переходим в Гулет, отчаливаем и швартуемся к бытовому отсеку в определенном месте, делая попытку скомпенсировать потерю массы в аварийных отсеках и переместить общий центр масс Вавилова для балансировки вектора тяги. При этом двигательная установка уже должна была работать на минимальной тяге. А единственное место, откуда можно было управлять режимами ее работы, был центральный пультовый отсек, где и должен был находиться Свяборг, действуя практически вслепую по радионаводкам Сомова. Если баланс будет налицо, Сомов тягой Гулета ориентирует Вавилов, а Свяборг, оставаясь центральной пультовой, начнет увеличивать тягу основного двигателя до тех пор, пока это возможно. Сомов при этом обеспечивает коррекцию основной тяги тягой гулета. Если реактор начнет кочевряжиться, он так и сказал кочевряжиться, Свиаборг выдает команду на аварийный сброс реакторного отсека, а в систему управления реактора выдает команду на самоликвидацию. Мы же, то есть я и Сомов, по команде Свяборга с максимально возможным ускорением отходим от Вавилова. Если все обойдется, мы возвращаемся, подбираем Свяборга и на этом, как он выразился, конец первой части. Я, разумеется, поинтересовался, что будет, если обойдется не все. На это Сомов ответил, что план действий утвержден Свяборгом, то есть лицом, исполняющим обязанности капитана. И, следовательно, обсуждению не подлежит. А если этот план не удастся реализовать полностью или частично, то по результатам немедленно будут внесены коррективы и предприняты необходимые действия в соответствии с обстановкой. Еще я спросил, как он себя чувствует в новом качестве. Сомов посмотрел на меня в упор и выпучил глаза именно таким образом, каким это делал Сомов-старший еще в те поры, когда нам обоим было по 14 лет. «Ты, Ричард, конечно, великий человек и все такое», — сказал он. «Но если ты сейчас будешь путаться под ногами, я тебя переупакую в скафандр высшей защиты и начну регулировать подачу кислорода до тех пор, пока ты не потеряешь охоту задавать вопросы». «Крут, однако», — уважительно пробормотал Спиридонов. «Именно крут». Впоследствии я ему все это припомнил, но тогда помнится, я очень быстро побежал на камбус и занялся переноской продовольствия в гулет. Сомов же в это время проверял системы и заливал емкости кислородом. Что произошло дальше, я описывать не берусь. Лично я сидел привязанный к креслу и пытался терпеть. Однако, когда главный двигатель заработал на предельной тяге, Я продержался только две минуты, после чего потерял сознание. Поэтому, если вы хотите узнать, что произошло в течение промежутка времени, пока я был без сознания, вам надо подождать Сомова. Или... А вот, кстати, и он, легок на помине. Действительно, из приемной послышался голос Сомова. Он что-то сказал дочери Калуцы, она ответила, после чего дверь открылась, и на пороге показался сам Сомов. Ага. «Все уже в сборе», — сказал он деловито. «Доброе утро. Как самочувствие после вчерашнего?» «Какое к свиньям самочувствие?» — буркнул Спиридонов. «Всю печень тут с вами испортил. Или почки?» «А, гиря, что там от коньяка портится?» «Характер», — сказал я. «Вот и его тоже. Садись, у нас тут вопросы». Сомов вопросительно глянул на Колусу. «Садись», — предложил тот. Папку они читать не захотели, пришлось рассказывать про нашу Одиссею на Вавилове. Я уже дошел до момента, когда в Гулете потерял сознание от перегрузки. Ну, ну и теперь расскажи, что было дальше. Вот именно, поддержал Спиридонов. А то папки всякие, что мы, бюрократы, что ли? Хм, нет, конечно. Сомов очень убедительно пожал плечами. Но, собственно, и рассказывать нечего. Реактор работал неустойчиво, тяга пульсировала. В среднем было четыре же в течение примерно десяти минут. Калуца почти сразу потерял сознание. Я поддерживал связь со Сфеапоргом, а потом... Сомов замолчал. И что потом не выдержал я? А потом Калуца пришел в себя и... В общем, это был не Калуца. «Кто же это был?» Ехидно осведомился Спиридонов. «Пришелец?» «Нет, это был Асеев». «Как Асеев?» Откуда он взялся? Он там был, видимо, заранее, невозмутимо произнес Сомов. В скрытой форме. А тут перегрузка и прочие факторы. Он и проявился. Я, конечно, не сразу догадался, что это он. Думал, колуца опять бунтует, но потом сообразил. И что? О чем шла беседа? Да так вообще. Я обрисовал обстановку. Он мне кое-что посоветовал. А я передал от него привет Свиаборгу. Потом они поговорили со Свяборгом. Он и ему кое-что посоветовал. Потом мы с ним поговорили о жизни и смерти. Выяснили, что жизнь штука сложная, а смерть еще сложнее. Так и говорили, пока Свяборг не скомандовал расстыковку. После этого отошли от Вавилова и наблюдали взрыв реактора. Красивое зрелище. Жаль только, что очень близко взорвался, так что Свяборгу досталось. Осеев сказал, что потребуется медики, и Калуца пришел в себя. «Что, вот так прямо и пришел?» – не выдержал Спиридонов. «Да», – Осеев умолк, а потом Калуца начал орать не своим голосом. «Я не орал, а требовал меня развязать», – поправил Калуца. «Да, именно. Прямо как в песне. Развяжите меня, да и дело с концом». «Развязали, но вилки попрятали». Я его размял слегка. Подошел к Вавилову, включил аварийный пелинг в Гулете, и мы отправились искать Свяборга. Нашли. Перетащили в лабораторию, и колодца начал над ним колдовать. У меня же начались неприятности с головой. Тут уж Ричард потешился. Шесть суток он с нами по очереди возился, а потом подошла к Генуе, сняла нас и... Собственно, все. «Так-так», — сказал Спиридонов. Красивая история, если, конечно, не врете. Да нет, зачем нам врать? Был бы толк, я бы наврал, а так зачем? А если я начну задавать вопросы? Нет вопросов, задавайте. Ну, например, вы перевели Вавилов на эллиптическую траекторию намеренно или случайно так вышло? Мы намеревались сделать именно это, и у нас получилось. Мы ведь понимали, что Вавилов понадобится. Но мы понимали, что он понадобится не скоро. Вот только сейчас понадобился. Зачем? Мне лично он не нужен, заявил Спиридонов. Вавилов нужен мне, сказал я. А тебе он зачем? Думаю, на Вавилове остались судовые документы. Бортовой журнал, в частности. Правильно поддержал Спиридонов. А где, кстати, судовые документы? Куда они подевались? Вот загадка. «Так ведь сказано, на Вавилове», – изрек Сомов. «Там они и лежат». «В шестом киссоне произнес я многозначительное и зловещее. Честно говоря, про шестой киссон я вспомнил в последний момент. Именно он фигурировал в записи из блокнота Свяборга. «Очень может быть», – задумчиво сказал Сомов. Асеев велел Свяборгу спрятать документы. Он сбросил тягу минут на пять, отыскал документы и, вероятно, засунул в шестой кессон. Там есть куда засунуть. Или в пятый, там тоже есть. Но для чего Асееву это понадобилось? «Ну как же», – встрял Спиридонов. «Асеев ваш хитрый жук. Он-то знал, что расследовать аварию без судовых документов очень трудно. Кто, что, как, почему, ничего не понятно. Это раз. Он прикрывал начальников. Это два. Затягивал следствие. Три. «И что еще? Он вообще запутал все дело, этот ваш Осеев. «Я полагаю, Осеев постарался сделать так, чтобы по возможности всем развязать руки», — сказал Калутся. «Все эти объяснения мне убедительными не показались, и я поставил против вопроса о судовых документах птицу. В голове, разумеется». «Интересно, почему никого не интересует, где мой лабораторный журнал?» — поинтересовался Калутся. Лично я считаю, что это главный вопрос. Этот вопрос я оставлял на закуску, успокоил его Спиридонов. Но раз уж о нем зашла речь, то где он, этот журнал? Он лежит у меня в сейфе. В том? Спиридонов показал на сейф. В том. А сейф хороший? Ключей сколько? Два. Один у меня, а другой я потерял. Куда потерял? Все бы вам знать, Василий Васильевич. Куда надо, туда и потерял. А, тогда ладно. Пусть пока полежит. Мы его после изучим, когда ума наберемся», — заключил Спиридонов. «Только первый ключ не теряй, а второй мне лично найди. Лады?» «Все непременно. Как только договор о ненападении подпишем». «Так какие еще вопросы?» — озаботился Спиридонов. «Гиря, чего сидишь? Не слышу вопросов». «Есть вопросы», — сказал я, — «и немало». «У меня действительно были вопросы, да еще какие». «Странно». Сомов бросил на меня многозначительный взгляд. «У нас уже и ответы кончаются, а у вас еще вопросов целая прорва. Вы бы как-нибудь пробовали сами искать ответы, иначе я не знаю». «Мы ищем, ищем», – заверил Спиридонов. «Как найдем, так сразу поделимся. Давай вопросы к гире. «Вопрос. Куда девалось тело Сомова-старшего?» Ответ, в принципе, я знал. Тело Сомова обнаружили неподалеку от Вавилова. Оно было облачено в скафандр высшей защиты и дрейфовало по той же траектории. «Тело Сомова», — начал Сомов, — но Калуций его перебил. «Тело Сомова мы, в некотором смысле, предали погребению, и, насколько мне известно, вы его нашли». «А откуда вам это известно?» — быстро поинтересовался Спиридонов из компетентных источников. А у вас есть компетентные источники? Обязательно. Надо же, у всех есть, у меня нет. Ирландцы везде какие-то. Сказано ведь, не моложе сорока, не старше пятидесяти и никаких ирландцев. Но вот что уж совсем непонятно, зачем вы его выкинули за борт? Он и в Вавилове неплохо бы упокоился. Но тогда тело Сомова увезли бы на землю, а мы этого не хотели. Я этого не хотел. Это, если хотите, моя блажь. Странная приход, заметил я. Да, согласился Калутса, очень странная. Сомов был моим другом, притом другом детства, поэтому я считал себя вправе решать. Я ведь говорил уже, что катастрофа произошла вблизи точки, где, по сведениям из компетентных источников, время от времени бывает сам Господь Бог. Вот я и решил, чтобы, значит, Женю поближе к Богу определить. Блаш, конечно». «Так, стало быть, несчастного Сомова у Бога из-за пазухи вынули», сказал помрачневший Передонов. «Да чепуха все это», махнул рукой Калуцца. «Не совсем», вдруг сказал Сомов. «Мы со Спиридоновым дружно на него уставились». «Что, собственно, ты имеешь в виду?» осведомился Калуцца. «Что я не полный идиот?» «Ну», Сомов усмехнулся. «Не совсем это». С Сомовым, то есть с его оболочкой, мы, конечно, погорячились, а все остальное очень серьезно. Точка, вблизи которой произошла катастрофа, это замечательная точка. Не знаю, там ли концентрируются мысли всего человечества, но именно там я испытал целый ряд замечательных ощущений. Я бы назвал их озарениями. Быть может, именно там я и стал тем, кем сейчас являюсь. Я получил какой-то заряд. «А почему ты мне раньше не говорил про этот заряд? Что еще за заряд?» Возбудился Калуца. «Я говорил», – тихо сказал Сомов. «Но ты ведь никого, кроме себя, не слушаешь. Ты все хочешь успеть сам. Ты никого толком не посвящаешь свои планы. Даже Шеффилда. Учеников своих держишь на побегушках, темниловку устроил и многозначительность». «Я устроил?» Калуца растерялся. «Понимаешь, Ричард?» Ты с ними играешь в их игры. Зачем? Как будто у меня есть выбор. Есть. Не знаю. Но кажется, он есть. Знание, прежде чем стать истинным знанием, должно пройти стадию веры. И это хорошо. Но чем быстрее эта стадия будет пройдена, тем лучше. Тем быстрее оно будет пущено в оборот а ты пытаешься двигаться путем Христовым, ничего кроме фанатизма из этого не получится. «Ну, — знаешь ли, — прохрипел Калуца багровее. от кого другого, но от тебя я этого не ожидал. Я сказал, что думаю, — Сомов посмотрел в глаза Калуца, — потому я тебе и друг, что поступаю именно так, и я имею на это право. — Однако же своими правами не следует злоупотреблять, — сказал Калуца примирительно. Поговорим об этом после. Хорошо, поговорим. Что за черт? воскликнул Спиридонов. Я думал, у вас тут мир и общий лад, а вы еще и сами не разобрались, кто прав, кто виноват. Какого же, спрашивается, дьявола, вы меня в это дело впутали? Нет, я не желаю участвовать в дрязгах. Еще чего? Что мне делать больше нечего? Я вон. И это нету ждутки. Гири, собирайся, славу еще обещают. Босяки. «А вопросы?» – остановил его я. «Какие еще вопросы?» «Нет вопросов!» «Почему не изъяли носители информации с Фавилова? «Потому» – начал колуться, но Спиридонов не дал ему закончить. «Мы что, не идем?» «Нет, конечно», – сказал я. «А вроде уже собрались». Спиридонов озадаченно пожал плечами. «То идем, то не идем. Ничего не понимаю. Так что сидеть?» «Сидеть», – подтвердил я. «И еще долго». Спиридонов, судя по всему, вскочил на любимого конька и решил повалять Ваньку. Чего он добивался, было понятно – стабилизация обстановки. Это и произошло. Сомов одобрительно заулыбался, колуца же страдальчески сморщился. Но вопрос, который я задал, повис в воздухе, и создавалось впечатление, что отвечать на него никто не собирается. Это меня беспокоило потому что, вероятно, информация, собранная Калуцей в процессе экспериментов, представляла немалый научный интерес, но о ней словно бы забыли. «Так что же случилось с информацией?» – повторил я, вмешиваясь в процесс умиротворения. «Да», – поддержал Спиридонов. «Что с ней случилось? А, кстати, что за информация?» «Я имею в виду информацию, накопленную Калуцей в памяти его системы. «С ней, полагаю, ничего не случилось», – ответил Калуца. «Она сохраняется на магнитных носителях, защищена от разрушающего действия излучений, температуры и прочих факторов. За нее можно не беспокоиться». «Это понятно. Но где именно находятся эти носители?» «На борту Вавилова, разумеется». «То есть, ею никто не интересовался?» «Собственно, никто и понятия не имел о ее существовании». «Почему же вы не приняли меры к ее изъятию?» «Я не имел такой возможности», – сказал Калуца и посмотрел на Сомова. «Дело в том, что когда нас снимали с борта Вавилова, Калуца отсутствовал», – пояснил Сомов. «Еще новости», – пробормотал Спиридонов. «Где же он в это время обретался?» «Он был не в себе, то есть вместо него присутствовал Осеев, и мы с ним решили оставить все как есть. Законсервировали оборудование, загерметизировали отсек». «Вы решили?» – удивился я. «Странное решение». «Вот что», – вмешался Спиридонов. «Давайте кончать». Гири затронул ключевой вопрос. «Я понимаю, вы могли забыть информацию в суматохе спасательной операции, но я ни секунды не верю, что в тот момент, когда готовилась аварийная комиссия по Вавилову, вы не предприняли никаких мер к тому, чтобы заполучить эту информацию. Слышите, уважаемый Ричард Яковлевич, Я в это ни секунды не верю. И не пытайтесь меня дурачить. Этот номер не пройдет. Калуца изумленно вскинул брови. Василий Васильевич, мы у вас на подозрении? После всего, что было? А что было? Выпили бутылку. Это еще не союз сердец. Так что уж будьте любезны. Хорошо. Я открою вам главный секрет. Калуца сделался серьезен. Я не хотел пока затрагивать данный вопрос, поскольку он меня не касается. Вернее, мне наплевать и на эту комиссию, и на все другие. Но мне нужна моя информация. Она мне нужна принципиально, и я плюю на все условности. «Ну так вот то-то же», — сказал Спиридонов, усаживаясь в кресле поудобнее и вытягивая ноги. «Да, действительно. Тогда на Вавилове мы, а вернее сказать Осеев, решили ничего не трогать». «Посудите сами, в каком мы были состоянии. С Вяборга надо было срочно эвакуировать на землю, с Сомовым тоже происходили странные вещи. И в этой ситуации мы должны были объяснять капитану Генуи, что необходимо взять на борт какое-то оборудование с Вавилова, предназначенное неизвестно для чего. Асеев уже знал, что Вавилов никуда не денется, и он справедливо полагал, что на Вавилове наша информация лучше сохранится». А когда появится компетентная комиссия, она обнаружит эти магнитные носители и спросит у оставшихся в живых членов экспедиции, что на них записано. И компетентно во всем разберется. Но он ошибся. И вот в каком пункте. Никакой комиссии Гука на Вавилове не было.